Глава третья Из дома выскочила с диким облегчением. Пока паралитический яд его не отпустит, у меня есть где-то сутки. За это время надо успеть свалить из города и желательно из страны, но это слишком идеально и вряд ли получится набирая номер Олежки, и голос с просонья с нотками растерянности скрипит в трубке. «Ты чё, Миронова?» Зевает, ненадолго затихая. «Совсем офигела? На часы смотрела?» Бегу по тротуару в сторону отдела, и дыхание сбивается от страха в с адреналином. «Олежа, надо вещдоки передать. Кто там у вас сегодня дежурит?» Видимо, бывший одноклассник слышит мою конскую отдышку, потому что в секунду его голос серьезнеет, и друг уже бодрее отвечает. «Там сейчас лемёха, Ему нельзя, он не в теме. Можешь домой завести. Или давай встретимся где-то». Я забегу минут через двадцать. Только, Олежа, в этот раз ты всё сам. Отключаюсь и ловлю машину. Единственное на проспекте такси, лениво катящаяся по асфальту. На Гоголя сорок. Протягиваю две сотки, и водитель, встрепенувшись, выжимает газ. Через пятнадцать минут стучу в железную дверь, и Олежа открывает, впуская меня в квартиру. Достаю флешку, вкладываю в его руку, всё ещё слегка задыхаясь. «Это то, о чём я думаю?» «Да». Признание ректора Сопрыкина. «Только слушай, в интернет я сама не могу. Спалили меня. Мужик, какой-то амбал. Он не из ваших, случайно? Брюнет, такой крепкий лет тридцать с виду». Олег убирает флешку и, покосившись на дверь спальни, за которой спят его жена и дочка, шёпотом отвечает. «Я тебя из базы стёр. Наши не должны. Значит, кто-то левый». Я поузнаю, но не обещаю. Ладно, мне пора. Телефон мой удали, я снова тебе маякну. Мне сейчас надо залечь на дно. Не понравился мне этот тип. Слушай, если помощь нужна, ты сразу говори. Да не вопрос, Олежа. Спасибо. Сжимаю на плече лямки рюкзака и выхожу в ночь. Такси дожидается у подъезда, и я называю новый адрес, падаю на заднее, убираю рюкзак на колени. Наташка, скорее всего, спит, но мне надо к ней, чтобы знала, что со мной всё в порядке. А после можно будет спокойно валить из города. Дверь в элитную многоэтажку мне открыл консьерж. Наташка давно говорила мне пароль, и теперь я без препятствий вошла в холл первого этажа. «В сто сорок девятую!» Торопливо кивнула взъерошенной сонной женщине и так кривовато улыбнулась. «Доброй ночи!» Скрылась в лифте, нажала на пятнадцатый и поймала своё отражение в зеркале. Господи, ужас какой! Глаза раскраснелись из-за линз, тоналка местами стёрлась. Пресловутый загар смылся, делая меня похожей на долматинца. Тушь потекла. Помада размазалась в тот момент, когда этот Бугайна вжимал меня в стену. Странно, что Олежка ничего не сказал. Лифт звякнула, оповещая о прибытии, и я выскочила, подойдя к чёрной двери, нажала кнопку звонка. «Мироша, заходи!» Надка без разговоров отступила, впуская меня в квартиру, и, оглядев площадку, закрыла дверь. Подруга явно спала, опухшие глаза и маска панды на лице. Надка всегда топила за то, что увлажняющие маски лучше на ночь, чтобы утром встать уже красивой. Дорогой шёлковый пеньюар, эротично соскользнувший с одного плеча. «Чай будешь? Или сразу водки?» Вот за что я люблю подругу, так это за умение ориентироваться по ситуации. «Водки не надо. Мне бы в душ, а потом снова свалю. Надо смыть с себя этот карнавал, иначе глаза выпадут. Наташ, меня кто-то сдал. Сегодня гость был, явно по чьей-то наводке». Подруга замерла в дверях в кухню, и даже сквозь маску я увидела, как она побелела. «Аркаша». Сорвалось с мертвецки бледных губ, и Надка прислонилась к косяку, хватаясь за сердце. Только её истерики тут не хватало. «Расслабься. Не факт, что твой Аркаша с того света мне киллера нанял. Тут что-то другое». Расстегнула мастерку, скинула с плеч, а потом коснулась пуговицы на шортах. «Скорее, один из тех, к кому я ещё не ходила, зассал». «С какого того света, Лен? Он в тюрьме, а не умер. О чём ты вообще?» «В тюрьме, я и говорю, с того света». Сбросила с себя шорты и осталась в одном белье, вопросительно глядя на подругу. «Над, полотенце дай. Давай, отмирай, мне быстрее надо». Словно очнувшись, подруга кинулась в комнату, а я подошла к раковине и, хорошенько намылив и вымыв руки, достала сначала одну линзу, а потом вторую и швырнула в мусор. Господи, как хорошо! «На! Лен, а что ты сейчас делать-то будешь?» Наташка опустила крышку унитаза и села на неё в каком-то тупом оцепенении, глядя на меня. «За тобой кто-то охотится. Это значит, убьют?» Прикрыла рот рукой, будто боясь своих же слов, а потом брезгливо подцепила маску с лица и швырнула в мусор. «Ведь если тебе не лечь на дно сейчас, он ведь найдёт. Лен, а может, телохранителя тебе нанять, ну? Он защитит, если нападут. Только, пожалуйста, не отказывайся так сразу. «О, или слушай!» Будто осенило. Ухоженное лицо подруги сразу просветлело, и она повернулась к ванной, в которую я вступила и, задёрнув шторку, включила воду. «А может, ты пока у меня на даче поживёшь? Там сейчас никого нет. Я даже садовника отпустила, и никто не поймёт, что ты там вообще? За борта трёхметровый!» Это её бывший муженёк настроил такую противотанковую дачу, чтобы со своими друзьяшками высокопоставленными шашлыки жарить. Правда, мы ему малину обломали, и когда он в очередной раз избил до полусмерти Натко, я развела его на признании из-за которого он и сел. Все его бабки достались жене, поддавшей на развод, и теперь припеваючи живущей в одной из совместно нажитых квартирах. «Никакого телохранителя. О чём ты? Зачем он мне нужен?» «Нет, нет и нет. Наташ, не в обиду, но дача твоя по базам бьётся. И меня через тебя без проблем вычислят. Все же знают, с кем ты в однокласснике фотки выложила». Торопливо намыливаю голову, блаженно смывая с себя весь сегодняшний день. «Мне в другой город надо. Туда, где не догадаются меня искать». Молчание из-за шторки подтвердило худшие опасения. Наташка начала запариваться. «А если Сукманова парится, значит, будет встревать в мои проблемы. Она теперь себя обязанной мне считает». «Давай денег дам хотя бы, чтобы было на что сбегать. Да о чём я вообще сейчас переведу? Дура, что ли?» Высунула из-за шторки пенную голову и по виску постучала. «Меня вместе с тобой в первую очередь по этому переводу вычислят. Успокойся просто и не кипишуй. Деньги есть. Мне хватит. Если будет надо, я маякну, но только наличка. Над, головой-то думай». «Прости, заклинило что-то». Обратно осела на унитаз, а я подставила голову под горячую воду, смывая остатки пены. «Дай мне джинсы, свои старые и кофту. У меня вещей совсем нет. Только ничего кричащего. Надо с толпой слиться». Слышу, как подруга поднялась и вышла из ванной, видимо, за одеждой. «И бельё, Над, и пожрать с собой положи. Что бы я без неё делала, а?» Через пять минут я вышла из ванной в кухню, закутанная в белое полотенце. Наташа варганила бутерброды на скорую руку, а на стуле лежали вещи. Джинсы и серая футболка. Бельё из кружев разложено сверху. Ну, Натка. «Ты мне старое что-нибудь дай, зачем свои шмотки брендовые?» Устала опускаюсь на свободный стол и замечаю нотку раздражения на лице подруги. «Ой, заколебала, Мирош. Надевай, что дают». «Я наличку собрала, какая есть. В рюкзак тебе сунула, не потеряй. Сейчас бутиков поешь, и ты не спорь. Но ключи от дачи я тоже тебе сунула в сумку. Пароль от сигналки ты там тоже знаешь, так что пользуйся, вдруг поможет». В глазах защипали предательские слёзы. «Но это же от линз, верно?» «Мне не рассчитаться с тобой будет, Над». Тяну со стула трусики из кружев и натягиваю, неловко прыгая на одной ноге. «Это я теперь твой пожизненный должник!» Прерывает своё занятие и голову поднимает, а в глазах такое выражение, что волосы встают на затылке. «Если бы не ты! Кто знает, может, меня бы тут и не было. Убил бы тогда и закопал на той же даче. А кто бы догадался?» Молчу. Понимаю, о чём она. Когда муж-абьюзер, уже не важно, как уйти, на что жить и что делать, важно только убраться от него подальше, чтобы спасти жизнь. Благо, Бог им детей не дал, иначе ситуация бы ещё страшнее была. Спасибо тебе. Натянула футболку и бросила на подругу долгий, полный чего-то нашего, личного взгляд. Взаимно. Надка отозвалась и отвлеклась от заворачивания бутера в фольгу. «Давай ешь, я сейчас кофе сварю».